Глава 12. 2 минуты 57 секунд. 3 минуты до срабатывания бонуса Нуграсы. В мерцающих перед глазами песчаных часах верхняя часть опустела. На самом донышке, зависнув на краю бездны, сиротливо замерла одинокая светящаяся песчинка. Вот и весь флагман так. Замер одинокой светящейся песчинкой в жутком мраке подземного моря к закрала и готовится сорваться в бездну. Ну что? Вот и оно. Считанные минуты до неизведанного. Душу щемит, сердце давит, живот пучит, мозг будоражит. Турнир закончился пару часов назад. Убедительной победой не спящих, сумевших в очередной раз доказать, что не зря их клан считается легендой Вальдиры но и герои в грязь лицом не ударили. Сумели одержать немало славных побед. Мои личные достижения куда скромнее. Я выжил в инициации и выбрал себе игровой класс из предложенных вариантов. Всего оказалось 8 начальных веток, по 4 для мужчин и столько же для женщин. Последнее мне никто не перечислял за ненадобностью, и о классе черной баронессы я по-прежнему мог только гадать. Мужские же назывались очень мудрёно, но гадать не пришлось. Алишана перевела, добавив, что перевод достаточно точный, но не может передать всех значительных нюансов. Проявив удивительную для себя концентрацию, я с предельным вниманием выслушал, подумал, после чего вежливо попросил повторить. Выслушал снова. Заключительная часть инициации, выбор класса, проходил уже только при мужчинах. Воительницы же незаметно покинули задымленное помещение. Следом ушла и Алишана. Я оказался посреди круга неподвижно замерших воинов, ждущих моего решения. На принятие решения я потратил 299 секунд из отпущенных, и озвучивая его, уже был твердо уверен, это мое. Это действительно мое. И это что-то очень необычное, как мне до сих пор чудится. Осталось проверить на практике. Одно плохо. Любые свои новые умения и заклинания я могу получить исключительно от воинов клана Мертвых Песков. Но бесплатно я не получу ничего. Сначала я должен доказать, после чего мне позволят подняться на первую ученическую ступень. А доказать не так-то просто. Выданные мне задания достаточно сложны. «Минута!» — произнесла переодевшаяся вернее, одевшаяся черная баронесса, и ее голос услышал каждый на черной королеве. Клест изсохшим деревом замер перед штурвалом, оплел его руками, неподвижно смотрит на мерцающий магический экран, что показывает серую пустоту и странные красноватые вспышки прямо по курсу. Но они пока слишком далеко от нас, чтобы определить с помощью артефактов. Разведка же на борту. Флагман втянул в себя все родное и приготовился к прыжку. Как метко пошутил кто-то из героев, наш звездолет готовится к гиперпрыжку. 30 секунд. Прикрыв глаза, я прогнал в памяти недавно отданные распоряжения. Кирея и Алишана приглядывают за Роской. Там же находятся древние артефакты все воины клана мертвых песков. Они в полной боевой готовности. Бом вместе со своими пассажирами в трюме с героями. Тоже готовы отразить любую атаку и должен сказать, что я впечатлен. Успел увидеть, как снаряжалась та группа, и был поражен как экипировкой, так и тем, как они снаряжались. Я подобную мрачную и спокойную сосредоточенность раньше видел только в исторических фильмах. Они готовились к новой встрече с Жизнеславом. А вот я искренне надеялся с ним не встретиться. К черту! Это слишком страшный монстр, и пока что он нам не по зубам, чего уж душой кривить. Его не смогли уничтожить ударом древнего оружия. Отсроченная смерть? Он сумел ее избежать. Пусть временно, но наверняка прямо сейчас мудрый злобный дракон ищет любой способ снять с себя страшное проклятие. Рано или поздно ему это может удаться. Или ему поможет кто-то из своих». Трудно угадать, кто из более чем влиятельных местных до сих пор находится на стороне бывшего верховного светлого жреца жизни слава мудрого. Но так вполне может оказаться, и они горы свернут ради умирающего дракона. 15 секунд. Где мы окажемся? Воины клана мертвых песков не могли помочь. Они немало знали о своей бывшей родине, слышали и о большой темной воде, приносящей души погибших в пучине но в этих местах никогда не бывали. Ибо здесь никогда не появлялась та мерзкая угроза для почивших душ, направляющихся в место последнего упокоения. А раз не было угрозы, не было нужды и в присутствии бессменных хранителей. Десять секунд! Вздрогнувший клест сделал долгий прерывистый вдох, будто пытаясь запастись воздухом на следующие минуты. Мелькавшие впереди красные искорки стали гораздо крупнее. На один из экранов вывели максимальное приближение, и мы все смогли увидеть стремительно несущихся к нам огромных полупрозрачных змей, смерцающими внутри плоских голов яркими алыми огнями. За змеями тяжело плыли какие-то колючие шары, поменьше размером, но до ледяной дрожи напоминающие старинные морские мины. У них даже привязь имелась. Ползущие по дно огромные бронированные существа, из чьих панцирей выходили десятки тонких длинных жгутиков с минами на концах. Вся эта живность целенаправленно двигалась навстречу к флагману. И вряд ли с дружескими намерениями. Вот они, твари подземного моря к закрала. Свиделись 5, 4, 3, 2, 1. Передние ряды змей широко разинули пасти, извергнув в нашу сторону стремительные энергетические шары. Искрящаяся смерть мчалась с бешеной скоростью и казалась вот-вот... — Ноль, — прошептал я. Мерцающие у меня перед глазами песчаные часы трижды крутнулись и разлетелись осколками. Так реалистично, что я невольно зажмурился, побоявшись получить призрачным осколком в глаз. Вспышка! Даже не вспышка, а залившая экраны и ослепившая нас белая зарева. Все торопливо глянули на огромный иллюминатор, но и за ним лишь непроглядная белизна. Ни единого толчка, ни единого вздрагивания. Черная королева продолжала идти прямым курсом в слепящей белизне. Идти куда? Только через минуту белая зарева начала с огромной неохотой сереть. Ожили экраны. И прямо по курсу мы увидели медленно приближающуюся стену. Слишком близко. Стоп! Есть стоп! Полный назад! Приготовиться к залпу! Разведка покинуть флагман. Действуем по схеме роза ветров. Есть! Вот оно, произнес я с удивившим меня самого спокойствием. Вернее, было. Задрожавший флагман начал замедляться и, подчиняясь команде черной баронессы, принялся задирать нос. Гигантский каменный остров решил взглянуть наверх. И увидел там, как и всем мы, мерцающую гладь воды. Поверхность. Воздушный карман. В этом месте отвесная стена начинала переходить во все более пологий склон, который, в свою очередь метров за 10 от поверхности, переходил в изящную белокаменную лестницу с высокими перилами лестницу, отмеченную ужасными ранами от страшных когтистых драконьих лап. «Он опередил нас», — прошептал я. «Дракон впереди», — сжала губы баронесса. «С какой же скоростью он плыл?» «Он летел», — поправил ее стоящий позади злоба. «Летел в облаке плазмы, чтоб его! Какая мощь, какая магия!» «Приказы, черная баронесса!» «Вот тут командую уже не я», — подняла ладони баронесса. «Полный стоп, и ждем слов спонсоров». «Бульк?» — склонился я к светящемуся шару артефакта. «А есть выбор, Рос?» — донесся в ответ веселый голос Ахилота. «Время окунуться, мы готовы». «Какие мы?» — ответил я и взглянул на баронессу. «Лучше уж ты». Она не заставила себя ждать. «Передовым отрядом приготовиться к высадке!» Разведка продолжает свое дело и не пялится на лестницу. Картировать близлежащую подводную местность. Расставить по третьей походной схеме наблюдательные посты. Число удвоить. Клест, подведи нас чуть к стене и подними до предела. В карман не войдем. Вижу, но горбинку носа втиснуть сумеем. Хотя бы крышку люка приподнять над волнами. Сделаю. Первый штурмовой отряд первым и пойдет, скомандовала черная баронесса. Я возглавлю. Командир оставил мостик, пост сдала. Пост принял. Рос? Само собой, улыбнулся я баронессе. Двинули. Держись чуть позади, предупредила она меня. Обижаться я и не подумал. Я 76 го уровня и нахожусь где-то неподалеку от королевства мертвых, в пяти шагах от ада. Отдыхнет и нет меня. Само собой, я безнадежно отстал. И когда, наконец, финишировал в верхнем трюме, под начавшим медленно открываться люком, уже замер первый штурмовой. И я был горд, что в его составе не только матерые неспы, но и мои герои. Чуть ниже нас раздался предупреждающий крик, а следом грохот откатывающихся подводных ворот. Второй штурмовой подводный. Он в первую очередь займется прикрытием и осмотром странного затопленного тоннеля в верхней части лестницы. Бульквариус с друзьями выходит там же. Отряд клана Мертвых Песков и мои вместе с артефактом находятся в соседнем отсеке. Они пойдут следом за нами, если мы не нарвемся на крупные неприятности. Неприятности в виде затаившегося в темноте лютого бессмертного дракона, пылающего жаждой мести. Розгард «Я испепелю твою душу!» «Рос!» Задумавшись, я не заметил, что на меня смотрят все без исключения. Вопросительно глянул на баронессу. Та усмехнулась. «Командуй!» «Вперед!» — широко улыбнулся я. Вниз хлынули потоки воды, и прямо сквозь нее вверх рванул шепот, поведший за собой еще трех бойцов. «Чисто!» «А вот и наша очередь!» Вперед я особо не рвался, локтями не толкался, но как-то незаметно уцепился за сбрую пепельного барса и вместе с ним вылетел из люка, оказавшись на верхней палубе чуть перекошенного флагмана. Остров походил на любопытного монстра, пытающегося незаметно высунуть из воды один глаз, чтобы увидеть заманчивый чужой мир. Протащившись за барсом пару десятков метров, выпустил ремни, остановившись рядом с замершей на краю баронессой. Да тут все замерли. И все, как один, смотрели на вполне заурядную и, тем не менее, очень интересную картину, что открылась перед нами. Волны лениво набегали на прозрачную искрящуюся дорожку, что являлось продолжением белой лестницы. Под дорожкой вода, и в ней мы увидели опередивший нас разведывательный отряд осторожно замерших в воде ахилотов. Дорожка проходила через несколько грубых каменных арок, и на ближайшей к нам было отчетливо начертано. Добро пожаловать в королевство мертвых, путник! Твой долгий и последний путь почти завершен. Шагай вперед, и вскоре ты узришь великий град Аньгору. На моем плече стиснулись стальные пальцы. Навалившаяся мне на плечо Алишана прошептала: Ты не солгал, мгаму Розгард. Ты не солгал. Ага, ага, кивнул я, глядя на светящиеся буквы на второй арке. Я ж говорил, плевое дело, но ты видишь? На второй арке было написано Багровым «Остерегайся, Рыгхров!» Ты же говорила, что ваше племя никогда не ходило этими тропами, ибо здесь не было опасности для путешествующих тропами смерти душ, напомнил я. Говорила, признала Алишана, доставая из-за пояса изогнутый кинжал. Но так было в те времена, когда мой народ нес свою службу на этих тропах. С тех пор много песка утекло. «Ты готов, Мгаму, Росгард?» «Мы готовы», — вместо меня ответила чуть присевшая баронесса. «Будь первой, кто ступит на этот берег», — шепнул я о Лишане. Спустя миг я остался в одиночестве, а в воздухе мелькнули две размазанные тени, устремившиеся к берегу. «А что, не все же баронессе быть первопроходцем? Хватит с нее затерянного материка». Следом рванул ругнувшийся шепот. Мы со злобой неспешно зашагали по упавшему на берег широкому трапу, двигаясь за плотным рядом тяжело топающих танков. Группа лучников спускалась следом за нами, ведя за собой магов и лекарей. Последними шагали нагруженные звери, тащащие на себе уйму самых необходимых предметов. «Королевство мертвых. Чувствую, что в самое ближайшее время мы изрядно оживим это болото». Папа, это здесь дохляки живут?» «Здесь. А рыба здесь есть?» «Рыба?» — удивился я и даже не заметил, что успел миновать трап и шагаю по мокрой искристой тропе мертвецов. «Хм, вряд ли. Это же царство мертвых». «Тут рыбы нет?» — с ужасом вопросила восседающая на черно-белом волке юная богиня. «И чего мы тогда сюда приперлись?» «Тысяча тайфунов! Протестую! Я честно протестую!» «Прямо очень протестую!» Подошедшая Кира толчком подтолкнула дочь к трапу, где ее терпеливо дожидалась лишана. Ей велено охранять, и она охраняет. А я с удивлением и радостью заметил кое-что новое. На губах смертоносной красавицы появилась пусть едва заметная, но все же улыбка. «Алишана Лихтуорос! На твои губы вновь вернулась улыбка!» И не только к ней. На верхней палубе замерло все племя, и все как один лыбятся, глядя на первую арку, нависшую над дорожкой ведущей к их родине, к великому городу мертвых. Выглядят стадом туристов, а не воспетыми в легендах убийцами. Убедившись, что все идет по плану, по крайней мере пока, подбросил на плече пустой заплечный мешок, проверил оружие и, взяв в руки длинный дубовый посох, Размеренно зашагал по искрящейся дорожке, больше уже не оборачиваясь. Прощай, море закрало. Здравствуй, Аньгора. Может, ты не рада столь живым гостям? Но тут уж поделать нечего. Мы приперлись, и мы здесь надолго. Интересно, а здесь мы первые? Или нас опередил какой-нибудь шустрый игрок? Что ж. Узнаю, как только миную первую арку и ступлю на территорию Королевства Мертвых. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing.